Глава 16 Ехать было гораздо лучше, чем идти, но солнце безжалостно било в глаза. Я старалась не думать о вчерашнем, сосредоточившись на следе, который был уже едва уловим, но не думать совсем не получалось. Все было слишком хорошо, даже страшно. Судьбе доверять я не торопилась, так же, как и не хотела думать о том, что путешествие неотвратимо приближается к концу – Как и мой отпуск. Надо же, я за все это время ни разу не думала об этом, и даже о том, как время в этом мире соотносится с временем в моем. Ладно, все это не важно. Привычка решать проблемы по мере их поступления вернула мои мысли в более приятное русло. Просыпаться в объятиях любимого мужчины мне очень понравилось. Тем более, что насмешник Дан улегся в общей комнате, перетащив постель поближе к камину, чем подарил нам незабываемую ночь, полную счастья узнавания себя и друг друга. Эх! Тропинку, едва различимую среди высокой травы, мы отыскали. Я ехала впереди, неизвестно как, чувствуя след отвратительного существа. Он был здесь давно, очень давно. Но после него здесь никто не проходил. Это я знала так же точно. Мы уже достаточно далеко отъехали от поселения эльфов, когда я вдруг вспомнила заинтересовавший меня вопрос. «Дан, слушай!» Я обернулась в седле. «А как эльфы размножаются?» От неожиданности он поперхнулся и чуть не свалился с лошади. «Да это чисто академический интерес!» Я от души попыталась успокоить его, но, кажется, не вышло. «Ты однажды дошутишься?» Пригрозил эльф. «Да», — самодовольно кивнула я. «Со своим чувством юмора я нигде не пропаду». — Конечно, — прокашлял некромант. — Тебя обязательно найдут. Где-нибудь за оградой кладбища в четырех могилах. Философски, пожав плечами, я хмыкнула и пояснила. Просто в деревне я не встретила ни одного эльфа моложе ста пятидесяти. Слушай, может, вы м -м, забыли, что надо делать, и уже вымираете? Мои круглые глаза, полные неподдельного интереса, привели окружающих в неописуемый восторг. Дан сквозь смех вроде бы пообещал меня убить и, вытирая слезы, попытался поймать меня за кончик предусмотрительно заплетенной косы. Я тряхнула головой и дала газ своему четвероногому транспорту. Гол тот, тоже ускоряясь, выдавил, что зато я напомню все, что угодно и кому угодно. Меня они догнали, конечно, очень быстро, а там и тропа расширилась, давая возможность ехать и почти бок о бок. Нет, ну а если серьезно? вернулась я к животрепещущей теме. Марин! «Тебе никто не объяснял значение слова «тактичность»?» Покосился на меня эльф. Я помотала головой, делая на редкость глупое лицо. Он хихикнул, но продолжил вполне серьезно: «Дело не в том, что мы забыли или что-то с нами происходит не так. Просто наш организм устроен несколько иначе, чем у людей. Взрослые эльфы регенерируют очень быстро, но первые сто лет жизни – самые сложные. Хотя эльфийки вынашивают ребёнка немногим дольше человеческих женщин, взрослеет малыш очень медленно». В 30 эльф выглядит еще более хрупким, чем человеческий ребенок в 14. Понимаешь, до полного совершеннолетия, которое наступает у нас примерно к 100 годам, дети очень уязвимы и тщательно оберегаются не только родителями, но и всем кланом. Настолько оберегаются, что живут фактически в заперти. Поэтому и выходит, что эльф видит мир в полном, так сказать, цвете только после столетия. Дана, что называется, понесло а я с интересом слушала эту лекцию, многие вещи, из которой мне просто не могли прийти в голову. А если добавить ко всему вышеперечисленному весьма специфическое отношение эльфий к, к интимной жизни?» — внес свою лепту в познавательную лекцию Гол тот: «О, да!» — фыркнул эльф и, кривляясь, процитировал кого-то. «Опять эти бессмысленные телодвижения! Ты получишь готовую картину, почему чистокровных эльфов мало, а полукровок и прочих так много». Невозмутимо закончил некромант. Да вы знаток, батенька! съехидничала я. Интересуюсь, кивнул маг. И поэтому вы так любите свой столетний самогон, с умным видом кивнула я Дану. На меня уставилось две пары укоризненных мужских глаз. Запьешь тут! В молчании мы проехали еще с полчаса. Я украдкой наблюдала, как Дан, стряхнув волосами, улыбается, подставляя лицо солнцу. Лес вокруг был наполнен божественными ароматами и умиротворяющими звуками. Солнце яркими пятнами пробивалось сквозь листву, рассвечивая землю и придорожные кусты. В подлеске копошилась какая-то живность, впрочем, она была совсем не крупной, и мы не представляли для нее гастрономического интереса. Рина вдруг окликнул меня Дан. У меня гадкое предчувствие. У меня оно уже давно, и что? буркнула я это потому что метров через четыреста нас ждет какой то мерзкий лесник с очень неприятным посохом что похоже на то а я думаю от чего может так специфически искажаться магический фон пробормотал гол тот думаешь артефакт обернулся к нему эльф теперь уверен пожал плечами некромант вот гадство сплюнул дан этого только не хватало кто это может быть вопрос был риторическим обладатели артефактов не каталогизировались А точно сказать, опираясь на обрывки эмоций, я не могла. Мужик был хорошо защищен чьей-то чужой волей. Долго гадать не пришлось. Моя лошадка резко остановилась, в результате чего я чуть не вылетела из седла. Почему этого не произошло, сама не поняла. Буквально в пяти метрах от меня стоял тот самый мерзкий лесник. Он ухмылялся почти беззубым ртом и пристукивал по земле магическим посохом. «Дед, отдай посох и вали отсюда!» Резкое появление вражеского засланца сделало меня наглой до дружелюбности. Он расхохотался и посмотрел на моих спутников. «Я даже не буду тебя бить!» Я спокойно рассматривала нос своего правого ботинка, ненавязчиво высвобожденного из стремени. «Деточка, ты ошибаешься!» Так ласково и мягко проговорил он, глядя снизу вверх, что мне ужасно захотелось ударить его. «Ногой!» Но я, как назло, была хорошо воспитана и не имела привычки бить прохожих пенсионеров ботинками по лицу. По крайней мере, просто так. Поэтому я просто решила попытаться его объехать. Так, на всякий случай, вдруг пропустит. «Не так быстро!» Он схватил мою лошадь под усы. Дедуля оказался немеренной силы, и мой возмутившийся транспорт, вместо того, чтобы стать на дыбы, чуть не повалился в придорожные кусты. Теперь я уже с трудом высвобождая левую ногу, по собственной воле кувыркнулась вниз эльф моментально выстрелил а я метнула нож бесполезно лесник остался стоять наши снаряды отскочили от невидимой преграды только внезапно перестал ржать как конь это была магическая дуэль воздух вокруг потрескивал и временами мне казалось что он вот вот задымится эльф тоже пристально прислушивался я почти чувствовала как ноют у него плечи от напряжения натянутый лук штука нелегкая Лицо некроманта совсем окаменело, вены на шее и кистях рук вздулись, как от невероятной тяжести. В какой-то момент меня что-то словно толкнуло под локоть, и второй нож полетел в сторону странного типа. Я еще успела заметить, как узкое лезвие входит в плечо старика по самую рукоять. А потом он лопнул. Лопнул, блядь! Зеленая то ли желчь, то ли кислота брызнула в разные стороны, а мне, как обычно, не хватило ни защиты, ни здравомыслия. В глазах потемнело от боли. Я ослепла и оглохла, онемевшими пальцами пытаясь оторвать от себя расползающуюся ткань рубашки. Но, кажется, она растекалась вместе с пальцами, а чернота спасительного обморока накрывала слишком медленно. Позже выяснилось, что спасла меня, в общем-то, непробиваемая эльфийская туника. Возможно, она была из шкуры с известного места дракона. Зеленая дрянь разъела рукав рубашки и прожгла кожу первый раз я очнулась совсем не вовремя но адская боль сразу вернула меня обратно в небытие когда я пришла в себя повторно на плече красовалась очередная черная повязка из некроманского плаща мужчины встревоженно глядели на меня ты как они выглядели помятыми но весьма живыми бывало и лучше хмыкнула я пытаясь встать похоже стало доброй традицией выбивать меня из игры всякими гадостями Мои попытки пошутить у окружающих почему-то не вызвали здорового прилива хорошего настроения. Они все так же хмуро глядели на меня. «Что-то не так?» — дошло до меня. Все не так», — вздохнул тот. «Это был шигард правая рука хозяина. Отсюда защита и очень мощный артефакт. Если бы он успел им воспользоваться, легко бы мы не отделались. Это значит, что мы уже пересекли границу и теперь находимся в полной власти Дирана. Отсюда вывод. Либо мы где-то не туда свернули, Либо наш тип реально сумасшедший и ушел во владение хозяина леса, который его тоже ищет. «Диран уже давно никого не ищет», — вздохнул эльф, протягивая мне руку. «Никого, кроме меня. Настоящий злодей ему по боку. Если он на его территории, это значит, что Диран уже плюнул на его поиски. Либо что они заодно». «Это нелогично», — покачал головой гол тот. «Зачем хозяину уничтожать собственные владения? Вряд ли уж ты так сильно его обидел». «Свернуть не туда мы тоже не могли», — упрямо возразила я. «Я и сейчас чувствую, как его след уходит вперед. «Ну...» — эльф резко начал принимать гламурно-розовую окраску. «Мы чего-то не знаем?» — вскинул бровь-некромант. «Да так, мелочи». Эльф с преувеличенным вниманием начал поправлять подпругу своей лошади. «Не думаю, что Диран так уж ненавидит лично меня». «Это ж сколько ты ему мелочи насыпал!» Я возмущенно развернула к себе охраняемого, в плечо воткнулась слепящая боль, но это только раз задорило меня: Выкладывай все, ушастый! Видимо, он достаточно ясно прочитал на моем лице жажду крови, и я увидела: роскошная зала какого-то дворца тут и там снуют нарядно одетые эльфы и эльфийки. Похоже, на торжественный прием. Все пьют, едят, сплетничают. Необычно то, что я присутствую как незримый сторонний наблюдатель. И отчетливо вижу, как на пороге зала появляется молодой человек, в котором несложно узнать одного моего хорошего знакомого ушастого персонажа. Легко и непринужденно эльф в безумно элегантном зелено-горчичном костюме направляется к столику с напитками. Весь его вид говорит о том, что отлучался он ненадолго. И тут от толпы отделяется еще одна весьма знакомая сутуловатая фигура. Дирана сложно с кем-то спутать, в большинстве случаев осанка у эльфов идеальная. И вот он берет под руку новоприбывшего и с явным намерением «поговорить» выводит в сад. Конечно, причиной была женщина. Но какая? Правильные черты лица, полные капризные губы кривятся в самодовольной усмешке. Она незаметно проскользнула в зал, быстро пересекла его и остановилась у выхода в тени. Тонкие руки, покрытые нежно-золотистым загаром, надменно скрещены под невероятных размеров бюстом. Вечернее платье тускло светится в вечернем полумраке сада. Но мне одной кажется, что плечи уж слишком низко приспущены у этого платья. М да, пожалуй, что так, потому что в нескольких шагах от нее вовсю кипит нешуточная драка. Красотка с презрением смотрит на сцепившихся мужчин, ее острые ушки кокетливо розовеют от удовольствия. И еще бы, это за ее <coughs> честь, сейчас подметают друг другом двор два эльфа. Правда, один из которых почти четырехсотлетний хозяин леса Диран Акиратанель Шириан был полукровкой, как и она. Второй же, Арданиэль Аллервель Лакериан, чистокровный эльф, единственный наследник древнего рода с темным прошлым. Про него ходили самые противоречивые слухи. И то, что его воспитал некромант, и то, что сам он неплохо разбирается в настоящей магии, а не только в этих эльфийских цветочках-лепесточках. И у него тоже есть все шансы стать новым хозяином леса. Да, все складывается весьма неплохо. Особенно для нее, внебрачной дочери одного из членов высшего эльфийского совета. Правда, папенька ограничился тем, что ввел ее в высший свет под видом троюродной племянницы первой жены. Ее мать, обычная дриада, и вовсе не могла удовлетворить глобальных планов властной дочери. Впрочем, это и не важно. Девица вобрала в себя лучшее, что было в двух расах, непомерные амбиции и сногсшибательную внешность, чтобы их реализовать. Результат превзошел все ее ожидания. Драка в саду дома ее отца, конечно, была тщательно спланирована. Диран, уже плотно сидящий на крючке недвусмысленных намеков и обещаний, не мог не заметить ее ухода с этим молодым выскочкой Арданиэлем, а также того, что вернулся он один. Мужчины дрались грязно, явно пытаясь прибить друг друга голыми руками. О том, что каждый владеет сокрушительной магией, они как будто забыли. Итог был закономерным. Буянить в высшем свете было не принято, и их разняли. Дирану при его власти всего лишь порекомендовали впредь быть более сдержанным, а вот Арданелю однозначно указали на дверь. На дверь высшего общества. Мне было и грустно, и смешно наблюдать, как гордый мальчик покидает негостеприимный дом с высоко поднятой головой, а юная стерва полуэльфийского происхождения провожала его презрительно равнодушным взглядом. И хотя с того момента прошло больше ста лет, у эльфов память длинная. Хозяин, лишь осознав, до чего опустился, поклялся отомстить щенку за свое унижение. Я же могла предположить, что здесь не обошлось без чувств к девчонке. Или планов на нее, Хотя у таких типов одно другому совершенно не мешает. Поняв, что продолжения не будет, я машинально потёрла лицо руками, как будто у меня устали глаза, и рассмеялась. «Да, держать себя в штанах тебя явно не научили. Я бы на месте Дирана тоже бы обиделась, так некрасиво сцепиться с сопляком из-за бабы». «Рина, я был молод», — возмутился Дан. «Я искренне верил, что она любит меня». «Не исключено, что и Диран верил примерно в то же самое», поделилась я своими размышлениями. Мужчины во все времена вели себя совершенно глупо, когда дело касалось женщин. А умная, беспринципная и амбициозная женщина, преследуя свои цели, могла ведь веревки из любого количества представителей мужского пола, что и требовалось доказать тут я обратила внимание что гол тот равнодушно смотрит куда то вдаль а тебе не интересно или ты знал милая он всегда так тонко улыбался когда говорил это слово у тебя не только все на лице написано но и мысли не защищены не думай что ты единственный телепат на всю округу я густо покраснела и попыталась запереть свои мысли он продолжал улыбаясь глядеть на меня «Я поставил тебе постоянную защиту. Конечно, сломать ее несложно, но зато ты почувствуешь, когда кто-нибудь решит полюбопытствовать». «Думаю, этот кто-то сильно удивится мыслемешалки в моей голове». Я широко улыбнулась. «Поверь, я удивляюсь каждый раз», хмыкнул вредный мужчина, легко взлетая в седло и оттуда наблюдая за моими попытками взобраться на лошадь. Я честно подумала про абонентов, повспоминала языки программирования, прошлась по плану так и недописанной диссертации На моем мате в адрес любителей перевести на технического специалиста звонок какого-нибудь долбодятла с отрицательным балансом. Голд тот расхохотался, легко соскользнув на землю. «Победила!» — он подставил мне руки. «Общая мысль мне ясна, можешь не утруждать себя подробностями». Я попыталась как можно легче опереться на него, но больное плечо подвело, и в седло я вскарабкалась только с третьего раза, наверняка продемонстрировав основную часть своей зловредности.